Иванов, 1889. Кулинарный антураж и в этой пьесе не занимает особо заметного положения. Но в Иванове есть одна особенность – применение кулинарной лексики для характеристики людей. Как известно, для определения человеческих типажей часто используют названия животных. Это, так сказать, обычная и даже в известной степени избитая манера. но что ты за свинья? Это не парень-орел», «Ах ты, крокодил несчастный!» Аналогичны сравнения из мира насекомых, растений и даже неодушевленных предметов. «Ах ты, полена стейросовая!» «Чурбан проклятый!» «Дубина неотесанная!» и тому подобные комплименты в кавычках также вошли в повседневный язык и превратились в столь затертые стандартные, что их употребление в художественной литературе зачастую особо избегается, чтобы не обединить язык произведения. Чехов, исходя, видимо, из желания обновить, обогатить и внести некоторую неожиданность в язык своих экстравагантных действующих лиц Шабельского, Боркина и Лебедева, решил брать сравнение оттуда, откуда их никто до него не брал, а именно из кулинарной лексики. Сам по себе этот выбор говорил о том, что в конце 80-х годов в Чехове еще продолжал жить филитонный остряк Антоша Чеханте, Вот какие сравнения кулинарного характера делает Чехов в своей драме. Голос Шабельского за окном. Играть с вами нет никакой возможности. Слуха у вас меньше, чем у фаршированной щуки. А туше возмутительная. Лебедев, увидев Бабакину. Буатюшки, мармелад сидит, рахат лукум. Косых свирепа. Будь я подлец и анафема, если я сяду еще когда-нибудь играть с этой севрюгой. Авдотья Назаровна, уф, даже в жар от него бросила. Севрюга, сам ты севрюга. Боркин, в сущности, самая богатая невеста во всем уезде, но маменька такая редька, что никто не захочет связываться. К этой же группе примакает по своей тональности, почти напоминающей язык Остапа Бендера, реплика Лебедева. Лебедев. Чего захотел? Марфуткиных стерлингов. А гусиновый чаю не хочешь? Боркин. А вот как женится человек, да набьет себе ампоше, тогда и увидите гусиный чай. облизневайтесь Примечание. Здесь ампоше — карман. От французского ампоше — класть в карман. Конец примечания. Все эти сравнения можно характеризовать, как намеренное стремление автора шокировать публику, по крайней мере с целью оживить пьесу и повеселить зрителя. Причем в стремлении к шокингу Чехов допускает даже известную передержку, ведь сравнение с фаршированной щукой адресовано не кому-нибудь, а бывшей еврейке Саре, перекрещенной Ванну Петровну Иванову, а следовательно намекает на ее еврейское происхождение, поскольку фаршированная щука – одно из основных еврейских национальных блюд, один из бытовых символов еврейства. Но содержит ли этот намек элемент оскорбительности, или он просто констатирует факт? Чтобы ответить на этот вопрос совершенно объективно, следует напомнить, что почти во всех кулинарных книгах, изданных с 1875 по 1912 год, это блюдо фигурировало под названием «Щука по-жидовски», и под этим же наименованием Числилось меню многих ресторанов того времени. Примечание. Достаточно обратиться к самому репрезентативному поваренному руководству того времени. Елена Молоховец. Подарок молодым хозяйкам. Издательство 26 Санкт-Петербург. 1909 год. Страница 428 Номер 1315 «Щука по-жидовски шафраном». Там же даны и другие национальные способы приготовления щуки. Номер 1317. Щука по-итальянски. Номер 1318. Щука по-польски. Номер 1307. Щука с картофелем по-немецки. Конец примечания. Включение этого блюда в его еврейской кулинарной форме в русские поваренные книги последней четверти XIX – начала XX века объяснялось тем, что русская национальная кухня до 70-х годов не знала способов использования щуки для холодных заливных и вторых горячих блюд, поскольку практически не употребляла щуку в отварном виде, а только на засол, причем сам этот засол был специально разработан для щуки и отличался от засола других видов рыб. Примечание. Смотрите. Авдеевы. Экономический лексикон, часть вторая Санкт-Петербург, 1848 год, страница 119, о способе «солить щук» по-русски, конец примечания. Удорожание жизни в городах, решение слоя мелкой буржуазии, необходимость использовать еще не затронутой эксплуатацией более дешевые пищевые ресурсы, и, наконец, миграция населения – все это вынудило шире вводить в рацион населения – дешевую частиковую рыбу, в том числе щуку, которая значительная часть великорусского населения прежде считала поганой из-за ее специфического тинного запаха. Поэтому щук на рынок привозили только живых и продавали по низкой цене, от 6 до 10 копеек за штуку. Очень большие щуки стоили от 12 до 15 копеек, в то время как истинно русская рыба, судак, шла по 50 копеек за фунт, а зимой цена судака доходила до 10 рублей, если рыба была на 7-8 фунтов, то есть около 3 килограммов. Мерзлая же щука зимой стоила всего 5-7 копеек за фунт, 8-фунтовая щука обходилась всего за 40 копеек, или в 25 раз дешевле судака. Из этого можно заключить, сколь трудно было всего 100 лет тому назад, преодолеть русские национальные традиции и склонности употреблять только строго определенную речную рыбу, либо красную, осетрину, белужину, севрюжину и стерлядь, либо сига, судака, карася, окуня, курюшку ряпушку, да крупных лещей, последних ели с кашей, и они стоили от 50 копеек за полтора килограмма до двух рублей 50 копеек за штуку в 10 фунтов, то есть за 4 килограмма. Таким образом, низкая цена и высокое качество, свежесть, должны были переломить нравы. Другими факторами, способствовавшими сбыту щуки, служили кулинарные рекомендации ее приготовления, поскольку технология приготовления щуки была лучше разработана в еврейской кухне, и поскольку авторами большинства кулинарных книг в конце 19 начале 20 века были евреи, Вайнтрау, Малаховская, Гурвич, Малаховец, Морович, Городецкая, Молковец, Рогальская и другие, то они, естественно, включали это известное им блюдо в репертуар своих книг, и они же дали ему наименование «Щука по-жидовски». Показательно, что в книгах русских авторов, также заимствовавших это блюдо, Фёдоров, Александрова, Коломийцева и другие, оно давалось под названием «Фаршированная щука» или же как фаршированная щука по-еврейски. Примечание. Коломийцево. необходимая настольная книга для молодых хозяек. Санкт-Петербург, 1891 год. Страница 358. Номер 39. Щука фаршированная. Александрова Игнатьева. Практически основы кулинарного искусства. Санкт-Петербург, 1899. Страница 595. фаршированная щука по-еврейски. Обратите внимание на даты издания. Русский автор за 10-20 лет до Малаховец корректно либо опускает, либо изменяет слово «жидовский» на «еврейский», хотя первое еще общепринято тогда как литературное, а также юридически узаконенное. Смотрите указатель полного собрания законов Российской империи. В то же время Елена Малаховец, и после революции 1905-1907 годов в своем двадцать шестом издании не меняет этот термин, хотя с 1906 в новом указателе внесены уточнения в эту терминологию, термин «иудейский» вводится исключительно для указания конфессионной, религиозной принадлежности, термин «еврейский» для гражданской и национальной принадлежности и термин «жидовский» признан бытовым, с оттенком пренебрежения и не рекомендован для официального употребления. Официально он употреблялся со времен Петра I в законах, указ 15 октября 1728 года, о дозволении приезжать жедам в Малую Россию на ярмарке Смотрите, свод российских узаконений, Москва, 1792 год, страница 182, и отменен, официально по Конституции 17 октября 1905 года, то есть действовал 180 лет. Вот почему всегда следует обращать внимание на дату употребления этого термина, если мы хотим дать правильную, объективную оценку того значения, которое в него вкладывается. Конец примечания. Этот небольшой нюансик, между прочим, служит блестящим подтверждением того, что в русском обществе у подлинно русской интеллигенции отсутствовал антисемитизм. Это лишний раз говорит о величайшей национальной терпимости русского народа, как никакого другого народа в мире, и о том, что национализм был занесен в Россию только с Запада, из Австро-Венгрии, из Германии, из Польши, с проникновением к нам именно европейской, а потом и американской, так называемой цивилизации расизма в XX веке. Что же касается того, что Чехов упомянул фаршированную щуку, то этому были свои причины. В 1886 году Чехов написал рассказ «Тина», касавшийся сексуальной темы, где главным действующим лицом была еврейка Сусанна. В 1887 году Чехов начал работать над драмой Иванов, переделывая ее из одноименной комедии, как раз период непосредственно после написания «Тины», В обоих этих произведениях национальность героини совпадает, что чрезвычайно характерно, как мы еще не раз увидим, для творческих приемов или стереотипов Чехова. Как драматург, он систематически использует в своих пьесах те или иные мотивы своей же собственной прозы, тем не менее характерно для Чехова и другое. В первом случае в рассказе «Тина» он использовал и обработал сюжет, встретившийся в его личной медицинской практике. Во втором случае он дал новому сюжету тоже медицинское направление. В Иванове Сара больна чахоткой. Говорит же, что в эти годы у Чехова имелись антисемитские настроения, просто несерьезно с литературно-исторической и фактической точки зрения. поскольку как раз чеховское обращение к наиболее нейтральному варианту названия еврейского национального блюда «фаршированная щука», где национальный признак вообще скрыт, объективно отвергает такие домыслы и предположения. Если же учесть, что жена брата Чехова была еврейкой, и писатель, насколько можно судить по его отзывам, не имел ничего против этого, то и в чисто бытовом, семейном плане, Обвинения Чехова в антисемитизме не находят сколько-нибудь убедительного подтверждения. Как видим, кулинарный антураж способен порой осветить и довольно серьезные, и принципиально важные вещи, и даже прояснить некие неясности или спорные моменты, не поддающиеся выяснению обычным путем. И так можно констатировать, что в Иванове Чехов проявил оригинальность, неожиданно выбрав, казалось бы, безобидную кулинарную терминологию для хлесткого лексического оснащения, это напоминало работу Антошича Ханте, дорожившего эффектами красного словца. Точно так же из опыта филетонной работы, от привычки иметь дело с коротким рассказом об одном конкретном событии, идет и другой прием использования Чеховым кулинарного материала в Иванове. там, где в пьесе собирается мужская компания, да еще подвыпившая. Чехов подбрасывает участникам этого сборища естественную тему для разговоров. Чем лучше закусывать выпивку? С этой целью он, не и лукаво, помещает компактно одно за другой четыре реплики всех участников этой компании, каждый из которых излагает рецепт или состав той или иной закуски. Лебедев «Селёдочка, матушка! Всем закускам закуска!» «Шабельский». «Но нет, огурец лучше!» «Учёные сотворения мира думают, и ничего умнее солёного огурца не придумали!» «Петру». «Пётр, поди-ка ещё принеси огурцов, довели на кухне и жарить четыре пирожка с луком, чтоб горячие были!» «Пётр уходит». «Лебедев». «Водку тоже хорошо, и крой закусывать. Только как? С умом! Надо взять икры паюсные, четвёрку». Две луковочки зелёного лучку, прованского масла, смешать всё это и, знаешь, эдак поверх всего лимончиком. Смерть! От одного аромата угоришь. Боркин, после водки хорошо тоже закусывать жареными пескарями, только их надо уметь жарить. Нужно почистить, потом обвалять в толчёных сухарях и жарить досуха чтоб на зубах хрустели хру-хру-хру. Шабельский И вчера у Бабакиной была хорошая закуска – белые грибы, только как-то особенно приготовлены знаешь, с луком, с лавровым листом, со всякими специями, как открыли кастрюлю, а из нее пар, запах, просто восторг. Итак, Чехов рекомендует, или по крайней мере перечисляет, пять закусок под водку, внося этим вклад в закусочную проблему в русской художественной литературе, и дополняя кое в чем Островского. Вот как выглядят эти рецепты закусок в правильной кулинарной редакции и с соответствующим комментариям. Селедка. Подавалась либо копченая, либо соленая с луком, картофелем отварным и с подсолнечным или сливочным маслом. Упоминание чеховом селедки как закуски на первом месте, Ее высокая оценка как лучшие закуски под водку со стороны персонажей его пьесы были далеко не случайны и покоились на следующих фактах. Во-первых, за период 70 -80 х 80 годов получило развитие производства русской сельди, астраханской, которая делилась на два основных вида — пузанок и черноспинка или залом. Последний вид — крупный, отборный, жирный и и чрезвычайно мясистой сельди, достигал 65-70 сантиметров длины и в таком стандартно-торговом виде получил широкую известность по своим выдающимся вкусовым качествам, не только не уступавшим, но и далеко превосходившим все ранее известные в России и традиционно импортировавшиеся из-за границы виды сельдей – голландскую, шотландскую, норвежскую и балтийскую, чухонскую. Примечание. В тот период еще широко не были известны особо редкие и деликатесные виды сельди, также имевшиеся на территории Российской империи. Сосвинская сельдь и жупановская селедка в Беринговом проливе. Конец примечания. За десятилетия, с середины 70-х до середины 80-х годов, вылов и приготовление астраханской сельди всех видов, в том числе и залома, достигли огромных размеров, что практически позволило России почти полностью отказаться от импорта заграничной сельди. Сельдь в России в 70 80-е годы сделалась поистине народной, и в то же время не только дешёвой, но и прекрасной, высококачественной, вкусной пищей. Общее количество ловимой только в устье Волги сельди определялось в конце 80-х годов в 300 миллионов штук. Чтобы еще более увеличить вылов, его стали производить не только в Устье Волги, но и в самом Каспийском море, в прилегающих к Устьевым районам банках. Это привело к хищническому истреблению рыбы в момент ее нереста, резко ударило по возможности воспроизведения рыбного поголовья, по восстановлению истощаемых ежегодно рыбных запасов. Неудивительно, что в следующем десятилетии, в течение 90-х годов, Возможности вылова резко сократились. Общий улов астраханской сельди понизился до 60 миллионов штук. Причем в ней повысился процент мелкой и невкусной сельди, бешенки и сапожниковской селедки. С уменьшением вылова, естественно, поднялась и цена астраханской сельди. Например, залом во второй половине 90-х годов XIX века стал стоить дороже в 4-5 раз по сравнению с 80 годами. и стал совершенно недоступен трудящимся, особенно бедным людям. Зато слава, залома и его товарная престижность резко повысилась, и этот вид сельди стал высоко котироваться в кругах зажиточных людей, гурманов, завсегдателев ресторанов, как вкусная, роскошная и одновременно дорогая закуска. Уже во времена написания Чеховым Иванова «Хорошая сельдь» получила реноме классической водочной закуски И писатель зафиксировал этот историко-кулинарный факт устами своих персонажей. Соленый огурец и пирожки с луком. Здесь Чехов делает кулинарную ошибку, заявляя устами Шабельского, чтобы пирожки изжарили. Закусывают только печеными пирожками, следовательно, их должны были испечь, а не изжарить. То, что в 90-х годах на закуску употреблялись пирожки с луком с овощной начинкой, Говорит об упрощении и снижении уровня по сравнению со временами Островского. Тогда на закуску допускались лишь пирожки с мясной, рыбной и грибной начинкой, но не овощной, слишком уж постной подводку. Икра паюсная. Четверка икры, то есть четверть фунта. Лук-перо от двух луковиц измельчить. Одна столовая ложка прованского оливкового масла. все смешать в однородную массу, таков кулинарно грамотный рецепт закуски, который предлагает персонаж Чехова. Жареные пескари. Здесь явная ошибка Чехова или его персонажа, назвавшего пескарями рыбную мелочь разных пород. В основном для этого используются молодые окуньки, ерши, но только не пескари. Эта рыбная мелочь чуть подсаливалась и сушилась вместе с чешуей и костями в русской печи, превращаясь в так называемый сущик, возможно, пескарями, Чехов называл или считал также чудских снитков, килькообразную, слегка отваренную и затем подсушенную рыбешку не более 5-6 сантиметров длиной. Именно сущик и снитки служили в конце девятнадцатого века классической закуской к пиву, но не к водке, и употреблялись только в Петербурге и прилегающем районе, от Пскова до петрозаводска. В Москве и Великороссии, Центральной России, это кулинарное изделие как закуска не было распространено и даже практически весьма слабо известно. Характерна еще одна кулинарная ошибка Чехова. Жарить досуха это нонсенс. Жарить досуха невозможно. Все процессы жарения происходят на масле, и чем дольше выжаривается продукт, тем более он напитывается маслом. Следовательно, досухо жарить нельзя. досуха можно только высушить. Белые грибы соленые с луком репчатым. К соленым грибам добавляют тонко нарезанный репчатый лук полукружиями, режут грибы на одинаково крупные дольки, сдабривают черным перцем и оливковым или подсолнечным маслом и подают к водке. Как известно, закуски под водку могут быть только холодными. Слова Шабельского насчет Пара из кастрюльки с грибами – либо намеренная, либо невольная кулинарная ошибка. Рассуждение же о том, что как-то особенно приготовлено, типично для людей, не разбирающихся в кулинарных процессах и поэтому смешивающих хорошую, вкусно приготовленную еду с какими-то особенными способами приготовления. Как известно, все соления делаются одинаково в технологическом отношении, с обязательным включением соли, чеснока и других пряностей. Разница во вкусе зависит лишь от тщательности соблюдения процессов засола, что связано исключительно с субъективными качествами исполнителя. Отсюда вкус готовых блюд из одного и того же пищевого сырья у разных лиц всегда разный. Что же касается лаврового листа – то при солении белых грибов он не употребляется, а только при приготовлении маринада. Поэтому речь либо идет о закуски из маринованных белых грибов, что маловероятно, ибо это не русская кухня, да и при солении они значительно вкуснее. Либо здесь, как и в других случаях, Чехов допускает обычные для него и его произведений кулинарные ошибки. В разговоре трех мужчин по поводу закусок В общей сложности 6 кулинарных ошибок. Как видим, почти весь запас кулинарной лексики, употреблен Чеховым в драме Иванов, вовсе не игровой кулинарный антураж, необходимый для сценического действия, а но иллюстративный. Игровой же кулинарный антураж ограничивается двумя напитками: водкой, главным образом, и чаем. Водка работает в кавычках в первом и третьем действии, чай во втором. Это распределение ролей между напитками уже показывает, что Чехов хорошо понимает и готов использовать композиционно-символическую роль кулинарного антуража, но пока в данной пьесе делает это лишь схематично и лаконично. В водочной части прослеживается знакомство Чехова с разработкой этой традиционной для русской драматургии части кулинарного антуража у его предшественников. Тут и наличие других сопутствующих алкогольных напитков, и традиционное русское указание на количество выпитого, по восьми рюмок на брата, то есть 488 мл, почти по пол-литра на каждого, следовательно, Боркин со следователем распили штоф. В третьем действии также даются количественные показатели попойки, но они скромнее. Графин водки, то есть штов 1,2 литра на троих, Боркин, Шабельский, Лебедев по 400 миллилитров на брата. Это говорит о том, что Чехов хорошо знает современные ему нормы и строго выдерживает их, не разрывая с господствующим в русской драматургии направлением и тем более не возбуждает вступлением от этих норм недовольство воспитанной на их знании театральной публики. В этом вопросе, где публика всегда считает себя компетентной, Чехов старается быть точным. Чайное отделение кулинарного антуража разработано скупо, но, в общем-то, традиционно. К чаю подаются лакомства, без расшифровки, а также конкретно крыжовенное варенье и, в качестве исключения, для графа, сахар в накладку. В чайной же части упоминается мармелад и рахат-лукум, правда, не в качестве сладостей, а как эпитет по отношению к бабакиной. По площади действия и времени действия чай занимает мизерную часть кулинарного антуража, что специально подчеркивается драматургом У него чай не случайно стиснут в середине, зажат между двумя водочными действиями. В целом, весь кулинарный материал драмы Иванов, если его представить в виде списка кулинарных лексем, выглядит так. Еда. Хлеб, селедка, фаршированная щука, пескари жареные, севрюга, икра паюсная, соленые огурцы, редька, чеснок, лук репчатый, лук зеленый, пирожки с луком, белые грибы соленые, масло прованское, сласти, мармелад, рахат-лукум, крыжовенное варенье, сахар, напитки, чай, водка, наливка, шнапс, водка.